6.5. Рыночная конъюнктура. Показателем состояния экономики является так называемая рыночная конъюнктура, то есть временная ситуация, характеризующая состояние производства и потребления в определенный период времени. О конъюнктуре позволяют судить следующие показатели. Динамика производства и строительства, величина товарных запасов, движение цен процента курса ценных бумаг, изменения в уровне прибыли, зарплаты и издержек производства. Соотношение между численностью занятых и безработных. Экономическая конъюнктура отражает влияние множества факторов, среди которых различают циклические, нециклические и случайные. А. Циклические. Такие факторы, силы которых равномерно нарастают в пределах конкретного периода, цикла. Они связаны, как правило, с необходимостью периодически обновлять основной капитал, производственное оборудование в массовых масштабах. Б. Нециклические факторы, оказывающие постоянное влияние на экономику, к ним относят прежде всего научно-технический прогресс. В. Случайные. Временные, быстро приходящие факторы. Засуха, болезни, мода. Различают два состояния и, соответственно, две тенденции экономической конъюнктуры – повелительную и понимательную. Страница 81. Улучшение экономической конъюнктуры обычно добиваются несколькими способами. А. Регулированием масштабов инвестиций Б. Изменений условий и масштабов государственных заказов В. Пересмотром уровня налоговых и процентных ставок Г. Регулированием величины денежных сбережений населения Экономическая конъюнктура всегда привлекала внимание участников рыночной экономики, поскольку непосредственно сказывалась на результатах их коммерческой деятельности. Сегодня практически нет такого предприятия или локального рынка, которые бы не изучались с целью прогноза изменения рыночной конъюнктуры. Это составляет одну из задач маркетинга. Научный анализ экономической конъюнктуры способен предотвращать многие негативные тенденции и образует обязательный элемент механизма регулирования рыночной экономики.